Глава 8. В первых числах апреля леди Монг давала большой бал. Городской дом леди Монг был настоящий дворец, и балы ее славились в целом Лондоне. Обыкновенно она давала их по два или по три каждый сезон, и значительную часть своего времени тратила на приготовление к этим торжествам. Они составляли ее специальность, а потому неудача в таком важном деле была для нее крайне прискорбна. Но неудачи были ей почти неизвестны. Она умела выбирать такие дни, когда не предвиделось ни интересных прений в парламенте, ни других каких-либо событий в великосветских кружках, которые грозили бы отвлечь посетителей от ее бала. Всеми было признано, что ездить на балы леди Монг составляет один из признаков порядочности. В числе ее посетителей были такие, которые неизбежно приглашались каждый раз, когда она давала бал, и точно так же неизбежно являлись на приглашение. Люди эти вовсе не стояли на особенно короткой ноге ни с ней, ни с ее мужем, Но их всюду принимали, и они преклонялись перед этим фактом. Были и такие посетители, которых она звала изредка, для того только, чтобы от них как-нибудь отделаться и не быть принужденной приглашать их в другой раз. В этот разряд входили люди, имевшие, быть может, самые законные права на ее гостеприимство, старинные друзья ее мужа, молоденькие девушки любившие от души повеселиться почтенные матроны знававшие всю родню леди монг наконец третий разряд состоял из людей которые сами всячески домогались чести получить от ее сиятельства пригласительный билет против этого леди монг вела постоянную войну да и она им поблажку Они наводнили бы ее гостиную, и тогда прощай репутация ее балов. Но, тем не менее, ей в голову не приходило всем им поголовно запереть двери своего дома. Она знала, что без уступок дело не обойдется, но старалась по возможности ограничить количество этих уступок. Так, когда один из фактотумов ее по этим делам объявил ей, что мистер Бот домогается приглашения, она была наотрез отказалась принять его. Тщетно выставляли ей на вид, что герцогиня Сент-Бонгай этого желает. Она только презрительно усмехнулась. Но когда ей сказали, что этого желает мистер пализер и, по всем вероятиям, не приедет сам, если не будет приглашен мистер Бот, то она уступила. Для нее особенно важно было, чтобы леди Гленкора явилась на ее праздник, а она знала, что без мужа леди Гленкора не поедет. «Борго!» — обратилась она однажды утром к своему племяннику. «Послушай-ка, что я тебе скажу». Борго в это время гостил в доме своей тетки, к великой досаде сэра Казмо, которому племянничек успел до смерти надоесть. Между теткой и племянником происходили за последнее время долгие разговоры с глазу на глаз, и они, по-видимому, начинали лучше понимать друг друга, чем в Монгшеде. Леди Монг передала Борго коротенькую записочку, и когда тот пробежал, ее заметила. «Как видишь». Она не боится приехать. «А мне так кажется, — возразил Борго, — что она всему этому делу не придает большой важности. Если бы действительно таково было твое убеждение, то уж лучше бы с твоей стороны было бросить это дело. Одно только и может служить тебе оправданием, это глубокая уверенность в ее привязанности к тебе». Борго уставился в камин почти со свирепым выражением на лице, Тетка, между тем, следила за ним пытливым взглядом. «Ну что ж», — проговорила она, — «если уж на то пошло, можно и бросить это дело». «Мне, как видно, один конец повесится», — проговорил он. «Если ты намерен говорить такой вздор, Борго, то лучше и не показывайся мне на глаза. Я делаю все, что могу, чтобы поправить твою первую неудачу, но если ты будешь так глупо держать себя». то я на все махну рукой. И прекрасно сделаете. Или ты начинаешь трусить. Уж этого-то при всех твоих недостатках я бы от тебя никак не ожидал. Нет, я не трус. Я хоть завтра готов вызвать его на дуэли, драться на каких угодно условиях. Полно борго. Ведь ты сам знаешь, что говоришь, пустяки. Ну, кто нынче дерется? Да и вообще, слыханное ли дело вызывать человека на дуэль из-за того только, что тебе хочется отнять у него жену? Еще хоть бы ты ее, по крайней мере, и впрямь у него отнял. Легко сказать, отнял. За мной бы дело не стало, если бы я только знал, как взяться. Никто не скажет про меня, чтобы я был трус. Но полагаю, что многое тут и от нее зависит. То есть? «Вы хотите знать, любит ли она меня?» «Думаю, что да». «Слушай, Борга, во всей этой истории, по моему мнению, если кто был обижен, так это ты. После всего, что произошло между вами, казалось бы, что ты был бы вправе считать леди Гленору своей женою. Мистер пализер по-моему, поступил крайне предосудительно, отбив у тебя такую выгодную партию». С его стороны было бы смешно и требовать, чтобы жена после всего этого любила его. Ты знаешь, я сама терпеть не могу, чтобы замужние женщины позволяли себе какие бы то ни было вольности. Когда леди Мадлейн Малин разошлась с своим мужем, я же первая отказала ей от дома, хотя и была убеждена, что муж обходится с ней из рук вон грубо». и что все эти толки про ее отношение к полковнику Грагому были не более как пустая сплетня. Я того мнения, что в этих вещах излишняя строгость никогда не мешает. Но в настоящем случае совсем другое дело. Я всегда буду смотреть на замужество леди Гленкоры с мистером пализаром как на трагический эпизод в ее жизни – «Бедняжка! Ее отдали замуж точь-в-точь, точь, как в католических странах. Молоденьких девушек запирают в монастырь. И точно так же, как я не задумала бы помочь монахине бежать из монастыря, так и теперь совесть моя совершенно спокойна относительно моего участия в этом деле. Если тебе нужно передать ей что-нибудь, то на балу это всего удобнее будет сделать». Борго по-прежнему глядел на огонь, пылавший в камине. и не отвечал ни слова. «Советую тебе, Борго, подумать о том, что я сказала», продолжала леди Монг, давая ему этим знать, что аудиенция кончилась. Но он не трогался с места. «Быть может, ты еще что-нибудь желаешь мне сказать?» спросила она. «У меня денег нет», проговорил он, не сводя глаз с камина. «У тебя вечно денег нет». Заметила она почти гневно. «Да я-то чем же виноват? Делать я их не умею. Будь у меня хоть двести фунтов, с которыми я бы мог извернуться на первое время, я бежал бы с нею, и думаю, что она охотно бы за мною последовала. Если бы она тогда приехала в Монгшат, все дело было бы давным-давно уже улажено. Я не могу тебе помочь, Борго!» «У меня нет и пяти фунтов, которыми я могла бы располагать как своими. Но у вас есть что? Что у меня есть? Говори!» — воскликнула леди монк «Не даст ли мне Казмо взаймы?» — проговорил он решительным голосом. Этот Казмо был не дядя его, а двоюродный брат. Что касалось первого... то никакие убеждения в мире не заставили бы его снова раскошелиться для племянника. Но у него был сын, имевший свое собственное хорошее состояние. На этого сына боргой рассчитывал, как на непочатый еще денежный источник. «Не знаю», — проговорила леди Монг, — «мы с ним не видимся, но думаю, что вряд ли в таком случае дело плохо». «И как подумаю, что человек должен погибнуть из-за того только, что у него в критическую минуту не оказалось в руках каких-нибудь двухсот фунтов? «Тетушка — Тетушка! — продолжал Борга, отважно хватаясь за последнее средство. — У вас есть бриллианты. Не достанете ли вы мне денег под залог их? Ручаясь вам, я бы выкупил их при первых же деньгах». «Грозно!» — поднялась леди Монг с своего места — услышав подобное предложение. Но свидание между теткой и племянником таки кончилось тем, что она обещала ему как-нибудь извернуться, чтобы достать ему денег. Недаром же он был ее любимец. С родным своим сыном она была в ссоре, с дочерью почти никогда не видалась. Весь скудный запас любви, который вмещало ее сердце, сосредоточился на Борго. и так она обещала достать ему денег, хотя и знала, что для этого ей придется пуститься на какую-нибудь бессовестную выдумку перед мужем. В это же утро леди Гленкора отправилась в улицу королевы Анны с целью уговорить Алису ехать на бал леди Монг, но Алиса об этом и слышать не хотела. «Как же я поеду, когда я с ней не знакома?» Отвечала она на убеждение леди Гленкоры. «Так что ж из этого? Половина людей, которые там будут, незнакомы с нею, но они вращаются в том же кругу, как и она. Они знакомы между собою, а я буду только вам в тягость без малейшего удовольствия для себя самой. И что это вам вдруг припала такая охота?» «Мистер «Будет там», — проговорила леди Гленкора изменившимся голосом. «Я знаю, что он там будет, хотя мне и никто не говорил». «Тем более причин вам остаться дома», — медленно проговорила Алиса. «Меня же это отнюдь не может прельстить». Леди Гленкоре... Почему-то неловко было прямо высказать своему другу, что она ищет в ней защиты от себя самой. Но дорого бы она дала, чтобы Алиса поняла намек, скрытый в ее словах. — А я была думала, что вы поедете со мною, — проговорила она. — Это было бы прямо против всех моих правил, — отвечала Алиса. Я терпеть не могу ездить в дом к незнакомым людям. Лучше и не просите меня. Ну что ж делать? Если вы не хотите, то я и настаивать не буду. За минуту перед тем леди Гленкора было сделала движение, чтобы достать письмо, все еще лежавшее у нее в кармане, но при последних холодных словах Алисы она оставила это намерение. «Что ж», — продолжала она с тем оттенком ребяческого комизма, которым так мило владела, — «авось, он меня не укусит». «Конечно, он вас не укусит, если вы сами ему не поддадитесь. Знаете ли, Алиса?» «Хоть и все говорят, что Плантагенет — один из умнейших людей в целом Лондоне, мне порой кажется, что он величайший из глупцов. Вскоре после того, как мы переехали в Лондон, я сказала ему, что, по-моему, лучше было бы не ездить нам в дом к этой женщине. И что же бы вы думали, он отвечал мне на это?» Он отвечал, что терпеть не может никаких эксцентричностей и что не видит причины, почему бы его жене не ездить к леди Монг точно так же, как и во всякий другой дом. И мало того, что он настаивает, чтобы я ехала, он еще навязывает мне мою дуэнью. Милейшая миссис Маршам тоже там будет. От этого вам... Полагаю, ни тепло, ни холодно? Не совсем-то так. Во-первых, что за удовольствие знать, что за вами вечно следит полисмен? Не дать не взять точно вы уличный воришка. И потом, во мне сидит бесенок, который подбивает меня надуть полисмена. Я понимаю, что женщина может пуститься во все нелегкие. Ради одного удовольствия доказать своему полисмену что она похитрее его будет. «Если бы вы знали Гленкора, как мне больно слушать от вас такие речи. Так согласитесь же ехать со мною, тогда у меня, по крайней мере, будет такой полисмен, которого я сама себе выбрала. Скажите, что вы поедете». Алиса колебалась. «Ради Бога, скажите!» и в голосе ее звучала такая убедительная просьба, что грешно было Алисе упорствовать в своем отказе. Такие выезды слишком идут вразрез с целым складом моей жизни, к тому же Гленкора. У меня и у самой не весело на душе, и не доболов мне в настоящую минуту, еще я могла бы себя принудить если бы действительно не была убеждена ну да да да да да да да да да хорошо хорошо не будем об этом больше говорить я я одна как нибудь справлюсь если он пригласит меня танцевать то я пойду с ним как ни в чем не бывало обещаетесь ли вы по крайней мере приехать ко мне на другое утро после бала проговорила леди Гленкора, уходя алиса обещалась и приятельницы расстались. Оставшись одна, Алиса почувствовала горькое раскаяние в том, что поддалась себе любивому побуждению и упустила случай спасти, быть может, для Дегленкору от действительной опасности, но раскаяние пришло слишком поздно. Для успокоения своего она остановилась на той мысли, что случайная встреча на балу не может иметь таких серьезных последствий, как несколько дней, проведенных вместе в деревне».